Глава пятая. Перемена. «Это голый мужик, блин! Это что вообще такое?» я спрятавшись за прилавок и отведя ошарашенные глаза. «Растик, прикройся! Срам свой вывалил!» Выдает ему бабуля. «Вот уж в точку. Предстал тут во всей красе перед попаданкой, понимаете ли...» «Эм, прошу прощения, я не специально...» Говорит Растик таким тоном, что у меня челюсть со звоном падает на пол... «Этот Растик вообще кто? Пес или всю же человек? оборотень «А чего раньше не обратился, когда мы тащили бабулю?» Это и произношу вслух, все еще отведя взгляд в сторону, пока Растик копошится. «Он не мог. Он фамильяр», — сообщает бабулечка. «Кто?» — переспрашиваю я. «Слово очень знакомое». Из фэнтезийных романов, кажется. Вот только я в последние годы читала совсем другую и вовсе не волшебную литературу. Кто же мог подумать, что мне больше пригодится первое Фамильяр. Улыбается бабуля. У любой уважающей себя ведьмы должен быть фамильяр. Ты разве не знаешь? Наверное, должна знать. Силе уж точно. А вот я даже о ведьмах только вчера узнала. «Вот поэтому обращаться в человека может только здесь, благодаря печатям», разъясняет старушка, «но мне это мало что объясняет». «Так, деточка, иди-ка ты наверх и отдохни. Утро вечера мудренее, завтра обо всем поговорим». Вилет она тут же добавляет. «Помни, пока ты в моем доме, никто не обидит тебя». От ее слов на душе становится так тепло, что слезы наворачиваются. «Неужели это правда? Неужели я смогу хоть немного расслабиться? Пусть и ненадолго». Пусть хотя бы на одну ночь, но смогу. Спешу втянуть в воздух, чтобы не заплакать и кивнуть. Стараясь не смотреть на растика, прикрывшего одно место маленьким вафельным полотенчиком, поднимаюсь по лестнице. Ступени поскрипывают, не внушая доверия. Тут, если уж говорить начистоту ничто не внушает доверия, кроме самой хозяйки. К ней душа лежит, а вот дом нужно ремонтировать. И желательно вчера. Нахожу ту самую спальню в конце коридора. По размерам она небольшая, но очень уютная. Тут есть и кровать с балдахином, пыльно-розового цвета, и шкаф, и комод, и даже письменный стол. Вот бы упасть уснуть. Но не в таком же виде, вся чумазая. Нужно ванну принять. Замечаю еще одну дверь и решаю заглянуть. Можно же? Чуть ли не вижу от радости, когда вижу ванную комнату. Спешу скорее смыть с лица засохшую грязь, что стягивает кожу, и переключаю внимание на ванну. Боги, как я о ней мечтала. Вот только набрать воды в нее не решаюсь бабуль живет очень скромно, к чему лишние траты? Решаю быстро принять душ, предварительно проверив, есть ли полотенце. Их тут целый шкаф. Чувствую, что это даже не ванная, а склад всего и сразу. К счастью, смеситель в этом мире такой же, как и в моем, и голову ломать не приходится. Стягиваю в себя платье, что уже болтается на мне, как мешок. Так растянулась. Да и ладно. Постираю, может, сядет. А если нет, чем-нибудь с Натальей подвяжу. А сейчас надо принять душ. Перед глазами все так плывет, что боюсь навернуться через бортик. К счастью, забираюсь без происшествий. Отвинчиваю краны, и теплые струи согревают кожу, очищая мое тело и душу от усталости. Я, наконец-то, чувствую себя человеком. Живой. Даже запястье под бинтами не болит, когда я случайно подставляю его под струю. Какое же это счастье. И не одно. Замечаю, что тело мое похудело. Нет, не похудело. Оно попросту мое. Это мой пупок, мое маленькое, родимое пятно чуть левее. Мои ноги. Как? Скорее перекрываю воду, вытираюсь и обматываюсь полотенцем, спешу к зеркалу, запотевшее. Нервно вытираю его ладонью и ахую. Это настоящий я. Как? Как такое возможно? И как давно я выгляжу так? С тех самых пор, как слетел с лошади и увидела вспышку? Или, может быть, это у дома магия такая? Ну, как с Растиком? А может, это мое тело вернулось ко мне? Тогда почему на руке все еще эта повязка? А может, под ней ничего нет? Наспеха разматываю бинты в надежде увидеть гладкую кожу с тонкой татуировкой, которую я сделала, увидев в одном очень странном сне. Я почти не помню, что там было. Но этот рисунок чернильным пятном въелся в память. Показался значимым и важным, как оберег. Вот и сделала свое маленькое безумие. Увы, никакой тату нет. А вот обожженная кожа есть. Только она выглядит так, будто ожог уже старый а под ним прослеживается какой-то узор. Не черный, как у тату, а с серебром. Разве та драконья вязь не сошла? Или это не она? Из-за шрамов непонятно. Но краска серебряная — это точно. Так, нужно успокоиться. Едва сажусь на кровать, как раздается стук в дверь. Растик с едой. «Стой! Не входи!» Я подскакиваю и уже собираюсь лететь в ванную, ибо не гоже в одном полотенце перед фамильярами расхаживать. «Это я, милочка». «Решила сама к тебе заглянуть, заодно и поглядеть на тебя», — отвечает бабуля, заглядывая в комнату. ох какая ты красавица! А поначалу несуразной показалась. Из-за грязи, наверное». «Наверное, тяну я, потому что у самой в голове пока что бардак». «Знаешь что, деточка, если хочешь, оставайся пока у меня. Помогать будешь». «Я?» «А что? Ты талантливая. Вон как зелье определила». Похлящ меня в молодости. Так что мне лишние руки и такой ведьминский дар тут очень пригодится». «Ведьминский дар? Да уж, и тело, и мир, и магия в придачу. А вот жизнь моя осталась там, накануне свадьбы, между прочим. И там меня ждет суженый». «Ты подумай, а утром поговорим». Говорит она, оставляя небольшой поднос с булочками и молоком. Кивая ей вслед, потому что подумать нужно будет очень основательно. А пока... От булочек идет такой аромат, что верх всем берет голод. Лишь после того, как расправляюсь с выпечкой, начинаю более-менее спокойно рассуждать. Я хотела попасть в здание суда, чтобы восстановить справедливость. Но как я теперь явлюсь туда в таком виде? Зато этот самый вид позволяет мне остаться неузнанной, быть у всех на виду и заняться тем, чем я бы занялась в первые секунды своего попаданства, если бы не оказалась за решеткой благодаря грозному дракону. Стоит только вспомнить того бессердечного дракона, который опалил и руку, и душу, как в сердце входит игла. Как так? Тело уже мое! А чувства принадлежат бедняжке Силии. Не могу так просто оставить ее обвиненной и очерненной. Так как же мне быть? Этот вопрос не дает мне покоя. Но усталость берет свое, и я сплю беспробудным сном до самого утра. Когда открываю глаза, комната уже залита золотистым солнечным светом, а за окном поют птицы. Даже не верится, что все так тихо и спокойно. Умывшись, надеваю просторный наряд, что оставили для меня на стуле, и иду к зеркалу, чтобы причесаться и вновь проверить в выражение, кем я проснулась сегодня, но подпрыгиваю от резкого грохота внизу. «Что вы творите?» Раздается возглас старушки, и я, бросив все, лечу к лестнице. «Бабуля!» Кричу и застываю, когда вижу внизу двух амбалов в лавке. Один из них угрожает старушке палкой, а второй в это время громит лавку, скидывая на пол банки и тазы. Опа! Грязный, немытый бугай переводят на меня хищный взгляд. А вот и она! Тянет рыжий блондину, а затем кидает на меня грозный взгляд. Попалась деваха! Что? я а сердце с грохотом падает в пятки. Так они по мою душу пришли? Да погоди ты! Тормозит один бугай другого, как только тот рыпается в мою сторону. А я уж чуть дёру не дала с испугу. Кто они вообще такие? На вид так бандюгана в чистом виде. Глянь на эту девицу на портрет. Вилет белобрысый тычем мятым листом в нос своему подельнику. вторых хмурится, присматриваясь то к бумаге, то ко мне. А затем чертыхается на своем и гневно плюет прямо на пол. Будто стоит не в лавке, а на улице. Вот бы его сейчас в бараний рог свернуть и вытереть плевок его сальной рыжей шевелюрой. Ты кто такая? Гаркает он на меня так громко, что невольно подпрыгиваю. Нет. Так не пойдет. Если дать слабину таким, как эти, ничего хорошего не будет. «А вы кто такие?» Спокойным, но уверенным тоном спрашиваю я. Господа даже теряются на секунду. Видимо, с непривычки. Надо было лебезить? «Еще пререкаться будешь?» Я первым спросил. «А я вторая. Могли бы и уступить, дамя. Пропевают точно так же ровно, но уже без вызова. Лишний накал тут не нужен» понятное дело что если эти двое взбесятся мне не сдобровать но установить границы я обязана так что страх как бы сильно он не впивался в душу коготками прячем на самое дно и включаем холодный разум вы вошли в чужой дом разгромили здесь все и что то погон <кхм> формы на вас я не вижу стало быть вы разбойники господа ты кого разбойниками назвала свирепеет рыжий стражники мы беглянкующем силю сайлон Он тычет мне в нос достаточно четким портретом, от вида которого сердце покрывается коркой льда. Беглянка, значит. Думают, я сама устроила себе побег с похищением? Плохи дела. Видал такую? Вырывает меня из секундных размышлений рыжий. Я тут же кидаю взгляд на бабулю. Выходит, она им ничего не сказала, а ведь я называл ей это имя вчера. Прикрыла меня? Говорю же, нет здесь таких, а вы как оголтела и все не унимаетесь. Ругается бабуля. «Впустить в дом надо было! Изводчик сказал, что вез тебя с какой-то девахой прошлой ночью. Показывай, где ты ее прячешь, а то все тут переверну!» — угрожает рыжий. Еще один таз с жутким грохотом летит на пол. Гады они, они стражники. Чтобы их моль погусала. «Так вот она!» — отвечает им бабуля. «Племянница моя! В гости приехала. Других нет!» «Ты, старуха, врать нам вздумала!» — рычит на нее рыжий хватает бабуль за воротник. «Меня словно током бьет!» «Руки прочь!» Я вырываюсь вперед, закрывая собой старушку. «Не трогайте ее!» «А то что?» Скалится он. «Вот же гад!» «Местное беззаконие!» «С такими словами не справиться!» «Только силы, которые у меня нет!» «Зато есть смекалка!» «Так, кого боятся подобные индивиды?» «Верно, тех, кто старше по должности!» «Вот бы еще знать, как тут все устроено!» «У них есть генералы, майоры, или по-другому все называется!» «Эх, была не была!» А то, кому надо, доложу. Кидаю ему вызов. Я, знаете ли, хоть и приезжая, но со связями. Сейчас как сообщу о вас в Инквизицию самого государя. Чего? Угрожать вздумала? Да кого ты там знать можешь? Хороший вопрос. И очень опасный. Думай, головушка, думай. Лорда Веримора, например. Вот пожалуюсь, батеньки, что меня тут обижают. И он сразу к его светлости пойдет. Вас, господа, кстати, как зовут? «Ах ты, прохвостка!» «Тише. А вдруг правду говорит?» «Не связывайся». Напрягается блондин, а в глазах его зарождается неподдельный страх. «Ну, хоть в чем-то мне несостоявшийся муж помог». «Вы очень умный господин. Если мы ответили на все ваши вопросы, то покиньте этот дом. Нам тут прибраться надо. Прошу я их, пока не опомнились». Товарищи-стражники недовольно фыркают, но шагают к выходу. Едва я хочу вздохнуть с облегчением, как один из них замечает шрам на моей руке. «А это откуда?» – спрашивает он, и сердце падает в пятки. «У беглянки тоже ожог!» «Вот же черт! Ваши беглянки руку позавчера опалили, а мой давно зажил, как видите!» «А ты откуда столько знаешь, а?» – вновь заводится рыжий. «Так папенька поведал, он у меня человек не последний, не забывайте!» «Мы запомним!» – угрожающе шипит он, толкает дверь, но не забывает опрокинуть еще пару подносов, что пристроены на подоконнике у входа. Они со звоном падают на пол, а мята разлетается по дощатому настилу. Вот же гад! Чтоб ты споткнулся! Только думаю об этом, как рыжеволосый кубарем катится с порога. Ого! Это как? Подумать больше не успеваю. Отвлекаюсь на бабулю, что удрученно вздыхает, и спешу к ней. Помогаю ей присесть на стул и тут же оглядываю беспорядок. Убираться тут полдня, не меньше. И где Растика все это время носит? Ну? Тянет старушка уже вовсе недобрым голосом. Рассказывай, кто ты есть на самом деле?